Балагур прихватил еще и шпагу. Все равно, кроме нее, в комнате не было ничего ценного. «Я приду через неделю», — сказал он. Он не угрожал, просто предупредил заранее в соответствии с условиями договора. Но голова Кертиса там в и он зарыдал. Первым побуждением Балагура было утешить Сидорянчика, но он передумал. Зачем множить ошибки? Пожалуй, тебе не стоило завязать в долги», – бросил он на прощай, и вовсе-то удивляло, что люди, которые занимали деньги, не пытались считать проценты, знания пропорции и немного времени, а ведь как увлекательно. Мне так уже трудно выучиться, но возможно они склонны переоценивать свои доходы, отравляясь сладкой ложью и, видя во всем только светлую сторону. Удачи их не обманет, все наладится, все получится. Просто потому, что они такие вот особенные. Но Балагур не питал иллюзий. Он знал, что представляет собой лишь самый заурядный винтик в сложном механизме под названием «Жизнь». Он всегда опирался на трезвое видение мира. Теперь топал по улице, отсчитывая шаги до убежища рудокопа. 105, 104, 103... Просто поразительно, каким маленьким кажется город, если измерить его. Все его жители, все их желания, осуждения и долги теснились на узкой полоске осушенного болота. По мнению Балагура, болото потихоньку пытается вернуть взятый некогда заем. И он думал, что это к лучшему в конце концов. 76, 75, 74 Балагур... Заметил хвост Неужели карманник? Бросив брежный взгляд На палатку торговца Он увидел ее краем глаза Девушка с темными волосами Собранными под берет Одетая в куртку в Слишком большую для нее Чуть старше ребенка сделал несколько шагов до узкого прохода и повернулся, заграживая путь и откидывая полуплаща, чтобы показать рукояти четырем из шести его ножей. Преследовательница выглянула из-за угла, а он просто стоял и смотрел на нее. Только смотрел. Девочка замерла, судорожжена заглатанула, дернулась вправо-влево, а потом отступила и смешалась с толпой. Вот и все, что было. Тридцать один... Тридцать двадцать девять. и в первую очередь его вонючий и сырой старый квартал кишел ворами. Они назойливо ввелись вокруг, словно мошки в летнюю пору. А кроме того разбойники, грабители, взломщики, мошенники, убийцы, буяны, барышники, жулики, игроки, букмекеры, ростовщики, вымогатели, нищие, сутенеры, скупщики, краденого, нечестные на руку купцы, не говоря уже о бухгалтерах и законниках. Насколько выяснил для себя Балагор, законники представляли самую отвратительную кассу. Иногда оказалось, что в селами вообще никто не трудился. Главным занятием для его жителей стало изъятие денег у себе подобных. Но Балагор никогда не считал себя лучше других. Четыре, три, два, один и двенадцать шагов вниз мимо трех охранников и через двойные двери к логову Рудокопа. Внутри клубился густой дым, пробиваемый светом от рогового вида цветов. Стояла жара под тяжелым дыханием и движущихся телом. Рукуши забивался негромкий, гром, дым, не, грунт, не Здесь выдавали тайны, разрушали репутацию и придавали доверие. Впрочем, все точно так же, как и в других подобных местах. Двое шевелян пристроились за столиком углом. Один из них, острозубый, с длинными прямыми волосами, откинулся на спинку стула, едва не падая, и зажал трубку зубами. Второй держал в правой руке бутылку, а в левой маленькую книжку, которую рассматривал шевеля бровями. Почти всех постоянных посетителей Балагур знал в лицо – запсевдатаев. Некоторые приходили напиться, некоторые – поесть. Большинство сдвинулись на азартных играх. Стучали, перекатывались кости, шлепали просто у карты, глаза. Отчетные надежды следили за колесом бутылки. Позар на не принесли до основного дохода в но благодаря им люди залезали в долги, а вот долги-то и принесили главную припадку. Поднявшись по лестнице, 23 ступени, Вологур увидел охранника с татуированным лицом, который приветливо помахал ему. Трое других сидели там же, потягивая выпивку. Самый мелкий улыбнулся и кивнул, пытаясь, возможно, задружиться. Самый здоровый, напыжился и ощетинился, чувствуя соперника. Балагур не обратил внимания ни на того, ни на другого, он давно уже оставил любые попытки разгадать сложную математику, человеческих взаимоотношений, не говоря уже о том, чтобы в них участвовать. И если этот человек позволит себе что-то сверхнастороженности, Разговор вместо своего хозяина будет вести Тесак Балагур. А он в спорах всегда оказывался сильнее даже самых убедительных доводов. Госпожа Борферро, очистая женщина с темными кудрями, которые выпивались из-под полупорной шапочки, носила маленькие очки, ужасно увеличивающие глаза, и пахла от нее ламповым маслом. Она обитала в небольшой, забитой столами с бухгалтерскими книгами прихожей перед кабинетом Гудакоп. Когда она впервые встретилась с Балагуром, туткнула пальцем в дверь за своей спиной и сказала «Э, правая рука И его не беспокой никогда, никогда будешь говорить со мной». Лонг, конечно, понял, едва увидев, с каким мастерством она обращается с числами в книгах, что кабинет пустой, а Борферо и есть рудокоп. Но она выглядела такой довольной, что уловка удалась, и он решил подыграть. Он никогда не любил раскачивать лодку. Кто так поступает, обычно тонет. Кроме того, игра позволяла представить, что приказы исходят от другого человека, таинственного и всесильного. Его можно использовать как чулан, куда складываешь вино за сотейное. Глянув на кабинет, Балагур задумался, есть ли за дверью комната или, открыв ее, он обнаружил бы кирпичную кладку. «Кто ты сегодня добыл?» Спросил Борферу, листая раскрытую книгу и макая перо в чернильники. В любом серьезном деле без этого никуда. Он уважал ее и даже восхищался, но не признался бы в этом никогда в жизни. Как правило, люди обижались на его комплименты. Балагур высыпал монеты в ладон и позволил им соскользнуть на неровные столбцы с именами заемщиков и суммами долга по большей части мигляшки с небольшими вкраплениями серебра. Барферо подалась вперёд, сморщив нос и сдвигая очки на лоб. Без них ее глаза показались слишком маленькими. «Ну и шпага тоже», — добавил Балагу, прислоняя оружие к столешнице. «Скотный уражда», — промолотал Барферо. «Там а? почву каменистая». «Очень верно, Она сбросила очки на место и принялась выводить цифры в колонки. 64. Эти слова Борферу повторяла часто, будто могла объяснить ими все на свете. спрашивал меня, считать, Она подняла глаза, удивленные вопросом. Когда Рукако признал, что долг был Я ему вот так и сказал. Хорошо. Вы говорили, чтобы перескал сверток. А выложил добычу на стол. Он дал брови был это. Вещица казалась довольно бесполезной. Чуть меньше фрута длина, завернута в крашеную и потертую кожу с выдавленной надписью или числом. Нет, точно не числом. Размыслив, признал Балагор.